Глава 3 Июнь 1940 года. Мап изо всех сил старалась с головой уйти в библиотечную ярмарку тщеславия. Но даже сцена с бэкки Шарп, выбрасывающей слова из окна кареты, не смогла отвлечь ее от окружающей действительности. Отбывающий из Лондона поезд был битком, а сидевший напротив мужчина ублажал себя, засунув руку в карман брюк. «Как тебя звать?» Промурлыкал он, едва маб затащила в вагон свой коричневый картонный чемодан. Она ответила ему самым леденящим из своих свирепых взглядов. На какое-то время его оттерли в сторону военные, которых так и тянуло в это купе вслед за ослепительной брюнеткой в пальто с меховой оторочкой. Но чем дальше на север от Лондона уходил поезд, тем меньше с каждой станции в нем насчитывалось солдат. Наконец, в купе остались лишь мап, брюнетка и тот, что с рукой в кармане. «Ну, улыбнись же, красотка!» Мап его проигнорировала. На полу валялась затоптанная грязными ботинками газета. На ее кричащие о катастрофе в районе Дюнкерка заголовки мап тоже старалась не смотреть. «Дальше наша очередь», — так сказала мать мап, когда пала Дания... Пала Норвегия, пала Бельгия, пала Голландия. Они падали одна за другой, будто безудержно катящиеся по склону булыжники. А потом пала даже Франция, черт ее подери. И миссис Чурт стала уж совсем трагически качать головой. «Дальше наша очередь», — говорила она всем, кто был готов слушать, и мап чуть ее не убила за это. «Ма, может, перестанешь вечно болтать о немцах-убийцах, немцах-насильниках и о том, что они с нами сделают?» Ссора вышла ужасная, а за ней последовало еще не одна и не две. Ма тщетно пыталась убедить мать уехать из Лондона вместе с Люси. «Хоть ненадолго», — уговаривала она, а мать отрезала, «Шордич я покину только вперед ногами». В тот раз они так жутко разругались, что Мапп даже почувствовала облегчение, получив неделю назад странную повестку на работу в Бакингемшире. Люся так и не поняла, что Мапп уезжает. И когда сестра этим утром крепко обняла ее на прощание, малышка склонила головку на бок и сказала «До вечера». Как обычно. Нет, нынче вечером мы не увидимся, Люс. Мапп еще ни разу не проводила ночь вдали от сестренки. Конечно же, она приедет в Лондон первым же поездом, как только получит выходной. Какой бы ни оказалось, эта загадочная работа, даже там должны быть выходные, пусть и война. А ведь не исключено, что условия в... Как бишь называется этот городок? Словом, вдруг жилье окажется настолько приличным, что удастся перевести туда за город всю семью. Лучше уж жить в глуши среди полей и зелени, чем в Лондоне, который вот-вот начнут бомбить. при мысли о бомбежках... Мап вздрогнула и вернулась к ярмарке тщеславия. Бекки Шарп тоже как раз получила работу за городом, куда и направлялась, не особо волнуясь о том, что в ее страну вот-вот вторгнется враг. Но в те времена Британии угрожал всего лишь Наполеон, а у него ведь не было треклятых мистер Шмидтов. — А тебя как звать, красотка? Любвеобильный сосед переключился на миниатюрную брюнетку в пальто с меховой оторочкой. Его пальцы снова завозились в кармане. — Ну, хотя лыбнись, ух ты, мой симпомпончик! Брюнетка залилась ярко-розовым румянцем и подняла глаза от книги. Мап колебалась, может вмешаться. Обычно она твердо держалась лондонского правила «не суй нос в чужие дела». Но брюнетка выглядела слишком уж нежной фиалкой. Собственно, именно такие особы Вызывали у мап помесь легкой досады и зависти. Дорогая одежда, холеная кожа. Автор дамского романа назвал бы ее алебастровой. Невысокая ладная фигурка, какой мечтает каждая женщина. Мужчины таким проходы не дают. Словом, типичная дурочка-дебютантка из благородных. Наверняка с детства ездит на пони. Заполучить образованного мужа с деньгами, ей расплюнуть. Да. а больше она, конечно, ничего не умеет и ни на что не годится. Любая девушка из шордича в два счета разделалась бы с купейным ловеласом, но эту сладкую печеньку вот-вот схрумкают. Мап решительно уронила на колени ярмарку тщеславия, злясь на приставалую и на беззащитную брюнетку, которую приходится спасать, но не успела она даже завести привычное «Эй, ты слышь!» как брюнетка заговорила. «Бог ты мой!» Вот так холм у вас в штанах. Впервые встречаю нечто настолько очевидное. Обычно на этом этапе проделывают всякие фокусы с собственной шляпой. Рука мужчины замерла. Брюнетка склонила голову на бок. Ее округлившиеся в притворном удивлении глаза были сама невинность. — Что-то случилось? — продолжала она. — Или, может быть, вам больно? Парни ведут себя ужасно странно, когда дело доходит до такого. Стонут и вообще изображают страдания. Понятия не имею, с чего бы. Физиономия соседа по купе уже успела приобрести цвет зрелой свеклы. маб заметила, что руку из кармана он выдернул. «Нет, серьезно. Быть может, позвать врача? Вы выглядите очень неважно». Мужчина бросился вон из купе, что-то невнятно бормоча. «Скорейшего выздоровления!» — пожелала ему вслед брюнетка и взглянула сияющими глазами на мап. «Вот и все!» — явно довольная собой, она закинула ногу на ногу, демонстрируя шелковые чулки. «Чисто сработано!» — вырвалась у мап. «Значит, не такая уж это нежная фиалка, пусть и выглядит едва на восемнадцать. А я, когда надо избавиться от подобных типов, Либо окатываю ледяным взглядом, либо пинаю в голень. У меня ледяной взгляд не получается, хоть плачь. Просто не выходит казаться разгневанной. мужчина заявляет что я выгляжу просто очаровательно. Ничто так не выводит из терпения, как уверение, что ты очаровательна, когда на самом деле клокочешь от ярости. Вот вы другое дело. Высокое. Брови, как у императрицы. И глянуть должно быть можете сердито. Она замолчала, явно ожидая демонстрации. Мапп хотела вернуться к книге, но не удержалась. Выгнув бровь, она холодно посмотрелась сверху вниз и презрительно приподняла верхнюю губу. «Вот это я понимаю взгляд! Леденящий кровь! Кого угодно заморозит!» Брюнетка представилась. «Озла Кэндл». Мапп пожала протянутую руку. с удивлением ощутив на этой ладони мозоли. «Мап, чурт», — ответила она. «Мап? Здорово», — одобрила Озла. «Я уж было предположила, что вас зовут Боудика или Скарлетт О'Хара, вполне представляя вас с кинжалом на колеснице или стреляющей в янке с лестницы. А мне досталось Озла, поскольку моя мать побывала в столице Норвегии и провозгласила, что это просто очаровательный город». На самом деле она имела в виду, что меня там зачали. Так что теперь я вынуждена носить имя города, который заполонили немцы. Хотелось бы надеяться, что это не дурное предзнаменование. «Могло быть хуже», — хмыкнула Мапп. например, если бы вас зачали в Бирмингеме». Она все еще пыталась понять, откуда у девушки с мейфорским выговором, загрубевшей от работы ладони. «Скажите...» «Вы ведь не в пансионе заработали свои мозоли?» «Я их заработала, собирая Харри Кейна на заводе Хокер Сидли в Колнбруке». Озла Молцевата отдала честь. «Кто знает, чем мне предстоит заниматься теперь. Меня пригласили на собеседование в Лондоне, а потом я получила очень странную повестку, где говорилось, что надо ехать на станцию Блетчли». «Так ведь я тоже туда еду!» В изумлении воскликнула Мап. Она вытащила из сумочки письмо, над которым немало поломала голову в шордиче. В руках у Озлы появился такой же листок. Они сравнили письма. Полученная Озлой гласила «По истечении семи дней соблаговолите явиться на станцию X железнодорожная станция Блэчли, Бакингемшир. Ваш почтовый адрес, абонентский ящик 111, Министерство иностранных дел. Это все, что вам надлежит знать». Капитан Деннистон. Письмо, полученное МАП, выглядело официальнее. Согласно указаниям начальника отдела, уведомляю вас, что вы были отобраны на место временного секретаря, вам надлежит явиться на службу по истечении четырех дней по получению сего посредством поезда, отбывающего из Лондона, Юстонский вокзал, в 10.40 утра. Сойти следует на третьей по счету остановки. Блэчли. но ехали они явно в одно и то же место. «Все любопытнее и любопытнее», — задумчиво проговорила Озла. «Хоть ты тресни, ничего не знаю ни об Блэчли, ни о станции x даже не слыхала о них». «Во-во», — кивнула Мап, и немедленно пожалела, что не сказала «представьте, я тоже». Из-за аристократического акцента и непринужденной манеры выражаться Озлы Она начинала чувствовать себя неотесанной. На собеседовании в Лондоне в основном выясняли, хорошо ли я печатаю и стенографирую. Должно быть, меня рекомендовали на секретарских курсах, которые я окончила в прошлом году. А меня о печатании не спросили ни слова. Там сидела какая-то мымра. Она проверила мой немецкий и французский, а потом отправила домой. Недели через две я получила вот это. Озла постучала по письму. Интересно, на что моим сдались? «Что велят делать, то и буду», — пожала плечами Мап. «Главное — трудиться на победу. Ну и получка, чтобы домой посылать. И хорошо, что это так близко от Лондона. Буду ездить туда в выходные». «Ну, это слишком скучно. А вдруг мы вот-вот окажемся героинями романа Агаты Кристи? Только представьте, тайна станции «Х». Мап обожала Агату Кристи. «Убийство на станции Икс. Детектив с участием Эркюля Пуаро», — предложила она. «Лично я предпочитаю мисс Марпл», — заявила Озла. «Она точь-в-точь, точь, как мои бывшие гувернантки, все до одной старые девы, только размахивает бутылкой с мышьяком вместо мела. А мне нравится Пуаро». Мапп положила ногу на ногу и поняла, что как бы тщательно ни были начищены ее туфли, они все равно смотрелись дешевкой по сравнению с лодочками Озла ручной работы. «Зато ноги у меня никак не хуже, чем у нее», — поймала себя на мысли Мапп, — «и даже лучше». «Конечно, мелочно. Да что там мелко? Но ведь у этой Озлы Кэндалл уже явно все есть». «Иркюль Пуаро выслушал бы девушку вроде меня», — продолжила Мапп, — «а все эти мисс Марпл обычно кидают на меня взгляд и записывают в шалавы». Наконец, поезд добрался до третьей по счету станции. «Ура!» — завопила Озла, но надежды МАП быстро померкли. Потолкавшись среди пассажиров на унылом вокзале, девушки полмили тащили свои чемоданы, чтобы в конце концов оказаться перед восьмифутовым сетчатым забором, верху которого тянулись завитки колючей проволоки. Ворота стерегли. Двое скучающих охранников. «Сюда нельзя!» — отрезал один, заметив, что ма проется в сумочке в поисках документов. «У вас пропуска нет!» мап поправила упавшие на лицо волосы, уложенные не недалее, как этим утром, при помощи заколок невидимок, идеальная прическа разметалась, локоны развелись, а сама она вспотела и чувствовала, что вскипает. «Послушайте, мы не знаем, что от нас...» — заговорила она. «Тогда, видать, попали куда надо», — перебил ее охранник. Мап с трудом разбирала его провинциальный говор. «Здешние, кажись, тоже толком не поймут, на каком они свете. Бог знает, чем они тут занимаются». Мап направила было на него свой леденящий взгляд, но тут вперед выступила Озла. Ее расширенные от тревоги глаза и дрожащие губы сделали свое дело. Старший из охранников сжалился над девушками. «Я проведу вас к главному корпусу», — сказал он. «А если хотите знать, где вы находитесь, то это Блэчли-парк». «И что же это такое?» — удивленно спросила Эмап. Младший охранник прыснул. «Да просто самый большой в Британии дурдом! Черт бы его побрал!» Они направлялись к особняку, отделенному от небольшого озера ярко-зеленой лужайкой. Викторианское здание из красного кирпича под позеленевшим медным куполом, было утыкано окнами и коньками мезонинов, как рождественский пудинг с засахаренными вишнями. «Не то общественное уборное не то готический собор», — поморщилась Озла. Но мап завороженно уставилась на этот дом. Ноги сами несли ее по тропинке к озеру. Настоящее загородное поместье, вроде торнфилд холла или Мендерли. Именно такие обычно снимают привлекательные женихи из романов. Но даже здесь война успела оставить свои грубые следы, будто армейскими ботинками пройдясь по усадьбе и ее обитателям. Территория пестрела уродливыми сборными бараками. По дорожкам между бараками и особняком поспешно сновали люди. К удивлению Мап, мужчины в военной форме встречались реже, чем она привыкла видеть в Лондоне. Зато неожиданно много было женщин. Твит, вязаные свитера, на лицах глубокая задумчивость. «Выглядит так, будто забрели в лабиринт без выхода», — заметила озла, которая шла по тропинке к вслед за мап. Сопровождавший охранник ждал их всем своим видом, выражая нетерпение. «Вот именно. Как ты думаешь, где мы будем?» Они остановились. Из озера выползал мужчина, голый, мокрый, облепленный водорослями. В руках он сжимал кружку. «О, привет!» — весело кивнул он. «Вы новенькие?» «Давно пора». «Можешь возвращаться, Дэвид!» — обратился он к охраннику. «Я отведу их в главный корпус!» К своему облегчению мап разглядела, что мужчина не совсем раздет. Подштаники на нем все же имелись. У него была впалая веснущатая грудь, Лицо благожелательной горгульи и волосы, которые, даже намокнув, оставались ярко-рыжими. «Я Талбот. Джайлз Талбот», — пояснил он с акцентом, приобретённым не то в Оксфорде, не то в Кембридже. Озло мап Мапп смущённо назвали себя, стараясь не таращиться на странного типа, а Талбот склонился над сваленной в кучу одеждой. «Я, понимаете ли, нырнул за кружкой Джоша Купера», Он ее зашвырнул в камыши, задумался над какой-то задачей и сам не заметил. «Так, теперь брюки», — пробормотал он, расправляя поднятые из травы вещи. «Если эти придурки из четвертого корпуса снова их спрятали...» «А вы не могли бы нам сказать, куда идти?» — раздраженно перебила его мап. «Должен же кто-то руководить этим дурдомом». «По идее должен», — согласился Джайл Сталбот, застегивая рубашку и натягивая старый клетчатый пиджак. — Пожалуй, капитан Деннистон больше всего подходит под описание здешнего смотрителя. — Ну что, пошли? Он попрыгал на одной ноге, потом на второй, натягивая ботинки прямо на босые ступни, и в таком виде направился к особняку. Полы рубашки развивались над мокрыми подштаниками и голыми белыми ногами. Мап и Озла переглянулись. — Это все маскировка! прошептала Озла. «Вот увидишь, стоит нам только ступить в этот кошмарный дом, как нас накачают наркотиками и продадут в полон на веки вечные». «По-моему, если бы нас тут и правда пытались завлечь и продать в полон на веки вечные, послали бы кого-то попривлекательнее, чем этот полуголый аист», усомнилась Мап. «И вообще, что такое полон?» Внутри особняка По бокам просторного, обшитого дубовыми панелями вестибюля, ветвились комнаты. К доске на стене был пришпилен лондонский выпуск «Таймс». Сбоку можно было разглядеть зал в готическом стиле, мраморную розовую арку и изгибы широкой лестницы. Джайлз быстро провел их наверх в комнату с эркером, которая, похоже, когда-то служила спальней, а теперь превратилась в рабочий кабинет. На месте кровати стояли шкафы, Всё насквозь пропахло сигаретным дымом. Сидевший за бюро невысокий мужчина, у него был задёрганный вид и высокий профессорский лоб, поднял голову и равнодушно окинул взглядом голые ноги джейлза «Нашли кружку Купера», — скорее констатировал, чем спросил он. «И пару новобранцев в придачу с пылу с жару, с лондонского поезда! А ведь в последнее время попадаются сплошь красавицы, правда?» Взять хотя бы мисс Кэндл. Да стоит ей свистнуть, парни гроздями повалятся к ее ногам». Джайлз широко улыбнулся Озли, затем повернулся к мап, которая была на пол головы выше него. «Обожаю высоких женщин», — восхищенно сообщил он. «Надеюсь, вы не сохнете по какому-нибудь летчику? Если да, мое сердце разбито». Мапп прикинула, не окатить ли его пресловутым леденящим кровь взглядом, но решила, что не стоит. Происходящее было слишком странным, чтобы из-за такого оскорбляться. Кто бы говорил о красоте, Талбот? В жизни не видел ничего менее привлекательного, чем ваша компания тощих кембриджских умников. И капитан Денистон, по крайней мере, Мапп полагала, что это он, Неодобрительно покачал головой в сторону голых конечностей Джайлза и занялся документами и письмами девушек. Так, Кэндалл и Чурт. «Вероятнее всего, меня рекомендовал крестный», — пояснила Озла. «Лорд Маунтбеттон». Лицо Деннистона просветлело. «Ага, тогда выходит мисс Чурт, кандидатка с лондонских секретарских курсов». Он вернул им бумаги и встал. «Итак, вас обеих завербовали в Блэчли-парк, главное управление ГШКШ». «А что это значит?» — подумала Мап. «Гольф, шахматы, книжки и шутки», — расшифровал Джайлз, будто прочитав ее мысли. Капитан Деннистон встретил Остроту без восторга и продолжал свою речь. «Вас распределят по корпусам, а начальник корпуса уже растолкует, что надо делать». Но прежде чем дойдет до этого, я обязан подчеркнуть, что вам предстоит работать в самом засекреченном месте Великобритании. Все, чем мы здесь занимаемся, будет иметь решающее значение для исхода войны». Он сделал паузу. Мап застыла на месте, чувствуя, что Озла тоже не смеет пошевелиться. «Ни черта себе!» — подумала Мап. «Куда это я попала?» Деннистон продолжал. «Работа, которая здесь ведется, настолько секретна, что вам сообщат лишь самое необходимое. Не пытайтесь узнать больше. Соблюдайте правила внутренней безопасности и не забывайте о внешней. Никогда не упоминайте название этого учреждения в разговоре с родными, друзьями вообще ни с кем. Ваши сослуживцы называют его БП. Поступайте так же. Но главное... Никому не открывайте, какого рода работу вы здесь выполняете. Малейший намек может поставить под удар течение всей войны. Снова пауза. «Неужели нас будут готовить в разведчицы Ошеломленно подумала мап. «Если у вас спросят, чем вы занимаетесь, говорите, что это самая обычная канцелярская работа. Опишите ее как чрезвычайно скучную, чем скучнее, тем лучше». «А чем я буду заниматься на самом деле, сэр?» — вставила Озла. «Господи боже, девушка, вы слышали хоть слово из того, что я только что сказал?» — воскликнул Деннистон, почти не скрывая раздражение. «Я не знаю, что именно вы будете делать, и знать не желаю!» Он выдвинул ящик стола, достал оттуда два листа желтоватой бумаги и положил их перед Мапп и Озлой. «Это закон о государственной тайне!» Здесь черным по белому написано, что если вы сделаете что-либо из того, что я вам велел не делать, если вы дадите малейшую крупицу полезной врагу информации, это будет расцениваться как государственная измена». Наступила глубокая тишина. «А государственная измена, — мягко закончил капитан Деннистон, — карается высшей мерой, которая дозволена законом. Не помню точно, чем именно. То ли повешением, то ли расстрелом. Казалось, тише уже просто быть не может. Но в этот момент Мап почувствовала, как повисшее между ними молчание затягивается коркой льда. Она сделала глубокий вдох. — Сэр, а мы можем, можем отказаться от этого назначения? — осмелилась спросить она. Капитан явно удивился. «Разумеется. Никто не представляет вам пистолет к виску. Мы же не в Берлине. Откажитесь, и вас выведут отсюда, строго наказав ни при каких обстоятельствах не упоминать это место. Вот и все». «И тогда я никогда не узнаю, что здесь происходит на самом деле», подумала Мапп. Капитан положил перед ними две авторучки. «Соблаговолите подписать». или нет. Мап еще раз глубоко вздохнула и расписалась внизу страницы. Она заметила, что Озла сделала то же самое. «Добро пожаловать в БП!» произнес капитан Деннистон и впервые за все время улыбнулся. На этом собеседование закончилось. Все тот же Джайл Сталбот в мокрой рубашке вывел их в коридор. Едва за ними захлопнулась дверь кабинета, Озла сжала руку Мап, а Мап не постеснялась сжать в ответ ее руку. «На вашем месте я бы не воспринимал все слишком серьезно». Как ни странно, Джайлз хихикал. «Конечно, когда впервые слушаешь эту речь, ноги подкашиваются. Мне ее отбарабанил не Деннистон, его тогда не было на месте, а какой-то подполковник авиации. В заключении он выхватил из ящика револьвер». и заявил, что сам меня пристрелит, если я нарушу священную тайну и т.д. и т.п. Но со временем привыкаешь. Пойдемте, теперь надо найти вам квартиру. Мапа остановилась у лестницы, скрестив руки на груди. «Послушайте», — сказала она, — «вы бы хоть намекнули, чем здесь, собственно, занимаются?» «Разве непонятно?» — удивился Джайлз. «По-нашему...» гша каша это гольф шахматы книжки и шутки потому что тут полно оксфордских профессоров и кембриджских чемпионов по шахматам но вообще это государственная школа кодирования и шифрования вероятно map и озлы выглядели озадаченными потому что он ухмыльнулся и пояснил взламываем немецкие шифры